Глава 193 Развязка. Статья была короткой, скорее даже не статья, а заметка. В ней упомянули только время и место происшествия, вовлечённых людей и что же собственно случилось. Как гласит поговорка: чем меньше слов говорят власти, тем серьёзнее ситуация. То, что случилось в Бэкленде в 8:00-9:00 вечера, утром уже во всех газетах. Подумать только. Несомненно, только благодаря участию императора Распутина информация распространяется с невиданной для этого времени скоростью. А один из побывавших на балу аристократов или чиновников рассказал журналисту, а затем акула пера воспользовалась телеграфом и распространила сенсацию по редакциям разных стран. Утренние газеты, хотя и называются утренними, верстаются ночью, печатаются уже после полуночи, и только потом попадают к газетчикам. Он должно быть редактором, едва едва хватило времени на то, чтобы внести правки. Только из-за одной этой новости Morning Post может продать лишнюю тысячу копий, и это только в Тингонии. Каленсе больше и больше отвлекался и вскоре совсем успокоился. Контр-адмирал Салан мёртв, значит, даже если место Разика ранен, его ранение не слишком серьёзное. Иначе он бы уже угодил в руки уполномоченных карателей, которые бросились вслед за Саланом. иле по втосторонних герца Генегана, обнаружив пропаимку сильного втостороннего, мистер Висельник и мисс Справедливость приложили бы все усилия, чтобы тут же сообщить об этом. Но ничего подобного не случилось, поэтому можно сделать вывод, что всё под контролем. Да, но если я до вечера не получу ответ от мистера Азика или сообщения от мисс Справедливости или мистера Висельника, то несомненно стоит воспользоваться свистком, вызвать посланника и расспросить о происходящем. Придумав план, Клинот вернулся к газете и принялся оглядывать пассажиров. Большинство пассажиров, которые могли позволить себе использовать подобный вид транспорта, умели читать. Естественно, их привлекло слово "срочное", поэтому многие приобрели утренний выпуск. Прочитав же газету, некоторые упустились обсуждения, и до каюты доносились их отчетливые голоса. Король пиратов и его адмиралы слишком долго терроризировали морские перевозки. Сто это мы видеть боевой корабль на горизонте, как они тут же бегут под жавх хвост. Но вот к торговцам разбойники уже не столь почтительные. Хотя тот самец Ланн и пробыл пиратским адмиралом менее десятилетия, но он и первый убит и государством. Откровенно говоря, интересно, что он делал в Бэкленде. Когда пират покидает просторы морей, он законная жертва? А остаётся надеяться, что мы всё узнаем из следующих выпусков. При светлый повелитель штормов. хотел бы знать, кто из охранников его прикончил. За его голову дают целых 10.000 фунтов. 10.000. Если бы у меня было 10.000, я бы купил несколько средних теплиц, инвестировал в колонии железной дороги и получал неплохой доход. Это только у нас в королевстве. Энтельс, Фислэг, Финапот и торговые гильдии назначили собственные награды за его голову, и я надеюсь, что в одной из газет будет полный список. 10.000. Калена Шакиров али подобную деньги. С его-то и так неплохой зарплатой, и понадобятся 20 лет, чтобы накопить столько и при этом не есть и не пить. Если бы, нет, забудь, я ничего не могу с этим поделать. Невозможно предъявить право на награду. Огарчонн он сложил газету и уставился в окно. К этому моменту Клин понял, что история с контр-адмиралом подходит к концу, и всё, что осталось разобраться с некоторыми мелочами. Например, куча страниц из дневника Рассела о обещаниях ему висельникам. Бакланд, район Чарвуц. Фос с Лосио дореча направлялись к ближайшему отделению банка в Орвац. Кажется, деньги куда-то исчезают даже когда ими не пользуешься, вздохнула Фос. Стео чувствовала то же самое. Верно. К счастью, моя книга всё ещё популярна, и на счёт поступают отчисления. В противном случае пришлось бы искать больницу и вновь становиться врачом. Во вздохе Фосс смешались волнения удовлетворения. Всё на секунду замолчало, и потом осторожно спросила: "Не повредит ли твоему вдохновению идущее расследование? Ведь мы будем под наблюдением полномочных карателей, ночных ястребов и других сил". "Нет. Единственный, на кого они сосредоточатся, это ты", рассмеялась Фосс. "Это ты сообщила в полицию, ты написала письмо". И самая известная личность подворотных банд Восточного? Тоже ты? Ну, что касается меня, Фосвол, я по-прежнему самый популярный автор. Все ошеломлённо спросила. Ты и ты просто была рядом всё это время? Фос пригладила волосы и рассмеялась. Да. Не находишь ли ты, что всё происходящее это просто интересный опыт? Опыт, дарующий так необходимое мне вдохновение. А моя следующая работа будет о совершенно жутком убийстве. Стелла молкла. Она не знала, как продолжить разговор и просто шла рядом, даже забыв повернуть, и Фост пришлось её одёрнуть. В этот момент они услышали выкрики газетчика. Срочное сообщение, срочное сообщение. Контр-адмирал Ураган с селлано бит в Бакландии. А? Что? Стелла и Фост недоумённо уставились друг на друга. Газетчик успел прокричать несколько раз, и только после этого они пришли в себя. Что? Салан Мёртв просто не могла поверить собственным ушам. Мёртв? Но что случилось? Все, у которой думала, как скрыться от этого пирата, была в полном недоумении. Это всё же должно быть совершенно иначе. Сначала собрать улики и понять мотив, найти могущественных по ту сторонам и устроить засаду, а убийство это последний шаг. Но Саланна Обили, даже не завершив первый, он погиб так неожиданно. Осы Сиу только обменивались взглядами, и их инеподвижность могли поспорить с мраморными статуями. Почти через минуту Сиу рванула к газетчику и купила выпуск Toast Times. Это была одна из строек в самых продаваемых газет Лойона. О, Селан на самом деле мёртв, убит охранником герцога Нигана. Сиу поражённо выдохнула, оставив непроизнесённым чуть не сорвавшийся с губ слова. Могущественным потустороннем. Фос смотрела на свою подругу с жалостью. Только подумать, что ты веришь тому, что пишут в газетах. Хорошо, кто-то заранее знал цель Цалана, и уполномоченные каратели, ночные ястребы, механизм коллективного разума и военные объединились и устроили засаду. Стеллу застыло и выдохнула. Больше не о чем беспокоиться. Мы можем вернуться к своей обычной жизни, но тем не менее стоит избегать встречи с полицией с того участка. Она оглянулась на Фос и заволновалась. Как ты думаешь, Сколько месье Дре заплатит? Несколько сотен фунтов для неё не такая и большая цена, но и мы не сделали всего, что она просила. Нет, но по меньшей мере, это мы заставили целлана выйти на свет. Причины, по которой он начал действовать раньше времени, частично наша заслуга. Утешила её Фосс. Месье Дре очень щедрый, даст нам, если не целую награду, то по меньшей мере половину. Будем надеяться. Всё вздохнула и с ожиданием в глазах продолжила. Интересно, А кто же заявит права на награду в 10.000 фунтов? Подобные деньги привлекают чужую зависть. Если бы у меня было столько денег, давно бы стала по второстепенной седьмой или шестой последовательности, но я снова и снова упускаю эту возможность. Фос почувствовала сожаление, но не преминула напомнить своей подруге: "Всё, да вы не будем беспокоить Месалдри. Слишком много неоясного в смерти Целана, и внезапная встреча может принести нам опасности". Все усперваке внуло, но потом удивлённо вскинулась. А откуда ты знаешь, что я думала пойти в район императрицы? Угадай, рассмеялась Фосс. После такого неожиданного начала дня Клин вернулся в охранную компанию Терновник. Только задяв внутрь, он тут же доложился капитану. Капитан, люди, которых я проверял, безобидные, простые жертвы, не имеющие никакого отношения ни к клановолсу, ни к посторонним. Да напёрся локтями о стол. Подождём. Надо внимательнее присмотреться к другим более подозрительным личностям. Но сначала и остальные должны закончить свои проверки. Мы не можем позволить всем посторонним заниматься одним и тем же делом. Кто-то же должен остаться в резерве. Хорошо. Колен уже хотел отклониться и пойти перекусить, как вдруг раздался стук в двери. Входите, разрешил Дэн. Ручка двери повернулась и показалась голова разанная. Капитан, у нас посетители. Клиенты. Кажется, это имеет отношение к охранной компании Терновник, а не к Ночным ястребам. Так, и кто же сейчас зашёл? Мысленно удивился Клейн. Дэн задумался. Можем выслушать, если дело окажется слишком утомительным или трудным, отказаться. Выйдя из кабинета, Дэн поправил рубашку и жилет, а потом уверенно направился мимо приёмной. прямо к дивану для посетителей. За ним по пятам следовали разаннасклейнам, которым тоже было любопытно. На диванчике оказались две дамы в твидовых платьях и чёрных шляпках. Одна из них была полноватой, но со здоровым овалм лица. Его, впрочем, полностью скрывало чёрное вуаль. Клейнона показалось знакомой, как будто он её уже где-то видел. Не дав ему вспомнить, заговорила более стройная из женщин. Дело, которое мы хотели вам поручить, связано со слежкой за мадам Шарон и поиском свидетельств её преступлений. Мадам Шарон. Когда она озарила, он вспомнил откуда-то чувство, что он их где-то уже видел. Молчавшая женщина это же жена Мейнарда, дочь лидера новой партии. Неспособная принять смерть мужа и не согласна с заключением полиции, поэтому обратилась в охранную компанию Терновник, чтобы провести собственное расследование. подумать только, эта женщина попала прямо по адресу. Колянь покачал головой и мысленно рассмеялся.